Глава девятнадцатая Спустя десять минут Марк понимает, что лучше всего держаться поближе к Алику. Во всяком случае, до тех пор, пока они не доберутся до дома. Алик, который только что в одиночку с лёгкостью расправился с тремя оборванцами, объясняет Марку и Трине, что делать дальше. «Иногда на слухи стоит обращать внимание» говорит он, пока не бредут по залитому водой туннелю. Бывает, конечно, что какой-нибудь придурок перед дамочками бахвальце, но если все говорят об одном и том же, то пропускать мимо ушей это не следует. Вы, наверное, не понимаете, о чём я. Марк с Триной переглядываются в слабом свете фонарик, мол, что это за тип такой им повстречался. Трина прижимает к груди упаковку пищевого концентрата. Не а «Не понимаем», — бормочет Марк. Олег резко оборачивается. Марк вздрагивает, будто ожидая оплеухи. Наверное, ответ прозвучал слишком дерзко или издевательски. Но старый солдат останавливается и воздевает указанный палец к потолку. «Надо поскорее выбираться из этого гадюшника. Остался час, не больше. Ясно вам? Час!» Он поворачивается и решительно идёт вперёд. Трина с Марком ускоряют шаг, стараясь держаться вровень с Аликом. «Погодите!» — восклицает Марк. «Вы о чём? Что происходит? Если там наверху пожары, то нам всё же лучше быть здесь, под землёй. Ну, пока всё не кончится». «Солнечные вспышки!» — отрывисто бросает Алик, словно иных объяснений не требуется. «Солнечные вспышки?» — недоуменно переспрашивает Трина. «Не может быть!» «Они самые, милая девушка! Они самые!» Тревога Марка усиливается. Если речь идёт о всемирной катастрофе, то нет никакой надежды, что его родные уцелели. «Откуда вы... знаете?» — спрашивает он. Голос дрожит и срывается. «Все описывают одно и то же», — уверенно отвечает Алик. А еще говорят, что незадолго до этого в новостях предупреждение передавали. Тепловое и радиоактивное излучение. Сдвоенный удар. Все считали, что мы к ним подготовились. Как видно, зря считали. Алик не замедляет шага. Марк и Трина торопливо идут следом. Все молчат. Они пробираются по туннелям, стараясь держаться подальше от других путников. Марк всё больше мрачнеет. Он не знает, как взять себя в руки, не верит, что его родных нет живых, даёт себе клятву, что обязательно отыщет их и спасёт. Посреди какого-то туннеля Алик вдруг останавливается. «Я сам на разведку пошёл, а своих знакомцев тут неподалёку оставил», — поясняет он. «Лана!» Мы с ней уже много лет бок о бок работаем. Она военная медсестра. Ну и ещё ребят к нам прибились. В общем, с вами двумя получается полный набор. Теперь будем выбираться. «Куда выбираться?» — спрашивает Марк. «Наверх? Куда же ещё?» — хмыкает Талик. «Там, конечно, жуть адская, но ещё немного переждём и будем уносить отсюда ноги, пока туннели не затопило». Проснувшись, Марк перекатился на бок, тяжело вздохнул и раскрыл глаза. Самого страшного ему ещё не приснилось, но вспоминать ужасы прошлого никакого желания не было. «Только не сейчас. Не могу я больше», — замолился он про себя и тут же вздрогнул. «С кем это он разговаривал? Сам с собой? Может, заразился от жабы жутким вирусом и теперь сходит с ума?» Он снова лёг на спину и уставился сквозь ветви в звёздное небо. До рассвета было далеко, ночная мгла и не думала отступать. Марку хотелось, чтобы поскорее пришло утро и отогнало кошмарные сновидения. Боясь заснуть, он сел и огляделся. В темноте смутно проступали очертания корявых древесных стволов и силуэты друзей на земле у погасшего костра. Если разбудить Трину, она не обиделась бы, поняла бы, что Марку хочется поговорить. Нет, он не собирался рассказывать ей о кошмарах. Но Трина мирно спала, тихонько посапывая. Он негромко застонал и не стал нарушать её сон. Пусть отдыхает. Путин предстоял нелёгкий, да и за деди надо приглядывать. Марк снова улёгся, заёрзал, устраиваясь поудобнее. Только бы опять кошмар не приснился. Бушующие волны наводнения, вопли утопающих, безумный, жуткий страх, перед глазами в который раз возникло помещение, где они встретились с Ланой и остальными, измождённое, обветренное лицо Алика. Старый солдат объяснил им, что после солнечных вспышек самой большой угрозой стали волны цунами. Солнечные вспышки обрушили на планету катастрофический поток тепловой энергии, выжигая всё на своём пути. От адского жара полярные льды растаяли, уровень моря стремительно поднялся, а значит, через несколько часов океан ворвётся в туннели-подземки, а остров Манхэттен уйдёт глубоко под воду. Гнетущие воспоминания не отпускали Марка ещё целый час хотя и были немногим лучше кошмарных сновидений. Он со страхом готовился в очередной раз пережить прошлые страхи и, как не боролся со сном, всё-таки заснул, погрузившись в неумолимые, ужасающие видения».